с ноябрьских выборов до январского вступления в должность. Поражение правящей партии в Британии означает массовое переселение лишь в Вестминстере. Две главные фракции в Палате общин меняются местами, словно танцоры во время кадрили. Что же касается Уайт-Холла, то новые таблички появляются лишь на немногих дверях. Весь аппарат каждого из министерств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 Подбор чиновников целиком основывался на принципе личного покровительства. Члены парламента и кабинета заполняли вакантные должности своими протаже, чаще всего младшими сыновьями знатных лиц, которых требовалось вознаградить или задобрить. уайт находился таким образом в политической зависимости от Вестминстера. Карьера чиновников, их шансы на продвижение по службе,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 чтобы сделать государственный аппарат независимым от сменяющихся у власти политических партий, вывести его из-под влияния парламентского большинства. Принципы реформы были сформулированы в докладе Нордкота Тревельяна, авторы которого, по их словам, были потрясены громовыми раскатами революции 1848 года, доносившимися до британских островов из-за Ла-Манша политические амбиции промышленной буржуазии и рост требований всеобщего избирательного права. Вот что побудило титулованную знать стать аристократией с открытой дверью, пожертвовать своей былой монополией Вестминстере и Уайтхолле. Однако, сделав уступку времени, земельная аристократия позаботилась о том, чтобы бразды правления оставались в руках людей с угодным ей мировоззрением.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 как застраховаться на случай если она вдруг завладеет парламентом по предложению чарза тревельяна который 14 лет служил в индии в основу реформы гражданской службы был положен опыт колониальной администрации чтобы искоренить взяточничество и семейственность процветавшие во времена ост-инской компании и обеспечить условия для выгодного помещения английских капиталов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 Нечто вроде экзаменов 11 плюс для взрослых был задуман как социальный фильтр. Доклад кота Тревельяна является собой пример того, как британский господствующий класс использовал опыт, приобретенный в колониях, для усиления государственного механизма в метрополии. Примечательно также, что опыт реформы 1870 года Создание государственного аппарата, не зависящего от воли изъявления избирателей, но тесно связанного с господствующим классом, оказался столь ценным для Лондона, что эту идею постарались внедрить в конституции почти всех бывших британских колоний. Как только местное население добивалось права избирать свой собственный законодательный орган,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 слушаться главного кнута правительства. Если новый министр, не вдаваясь в суть дел, вздумает ознаменовать свой приход какими-то радикальными новшествами, постоянный секретарь почтительно, но твердо докажет, что часть предложенного уже делается, другая планируется, а все остальное практически неосуществимо. На Уайт-Холле шутят,